Глава третья. Милана. Самолет приземлился. Мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. «Где нас будет ждать Тимур?» Набатом стучало в голове. «Как же мне хочется избежать этой встречи. Эту информацию я посылала в космос. Надеюсь, там меня услышат. Ведь была в небе, совсем близко к Создателю. Покидать салон придется через телескопический мост» которую уже подгоняли к дверям самолёта. Вцепившись в сумку, никак не могла заставить себя подняться и направиться к выходу. «Если мы последними покинем салон, вам точно не удастся сбежать», — строго произнёс сосед и подал руку. Он оказался довольно приятным мужчиной. Его план на оригинальностью или надёжностью не отличался, но был вполне неплох. Как выяснилось, он работал каскадёром, а в Англии был проездом. Он не представился, а спросить было неудобно. По его плану Соне стоит первый спуститься и разыграть небольшой обморок. Пока все суетятся вокруг нее, это отвлечет ненадолго внимание от выхода. Он проведет меня окольными путями до туалета. Мне легко удастся спрятаться за его широкой спиной. Скрутив волос на затылке, нацепила бейсболку для маскировки. Не сказала бы, что я такая незаметная, с моим ростом метр семьдесят пять. Но стройная фигура позволяла разыграть невидимку. Надеюсь, пронесет. Тимур точно не ждет, что я спущусь в кроссовках, джинсах и бейсболке. Зная меня прежнюю, он ожидает, что я надену на себя все самое лучшее, что есть в гардеробе. Попытаюсь блеснуть во всем своем великолепии. Как хорошо, что он так плохо знает свою невесту. Я еле поспевала за каскадером. Прекрасное знание здания аэропорта позволяло ему с легкостью двигаться в людском потоке. Соню нам пришлось оставить на растерзание заботливых пассажиров и медработников. Внутри я ликовала. Нам удалось незаметно проскользнуть до дамской комнаты. Как и ожидала, Тимура я нигде не увидела. — А может, он растолстел за пять лет так, что ты его просто не узнала? — выпрошал ехидный голосок. — Скорее всего, он не горит желанием со мной встретиться и стоит где-нибудь на улице», — вела я мысленный диалог сама с собой. Ни капли не сомневалась, что Тимур все так же держит себя в прекрасной форме. «Ну все, юная леди», — громко прозвучал голос каскадера, заставляя меня вздрогнуть. Сильно я задумалась. Мне даже стало неудобно перед мужчиной. Сколько, интересно, ждал, пока я подниму на него глаза. «Я вас покидаю. Дальше уж извините, с вами не пойду», — засмеялся он. «Надеюсь, вы заражать не станете?» — кивнул в сторону двери туалета. «Если позволите, маленький совет». «Давайте», — засмеялась я. «Если нельзя изменить ситуацию, оберните ее в свою сторону». Улыбнувшись, исполнил легкий, почти незаметный поклон и ушел. «Спасибо!» — прокричала ему в спину. Он так и не назвал своего имени. Не знаю, слышал ли он меня среди общего шума. Не обернувшись, мужчина спешно удалился. Над советом я задумалась. Ясно, что мужчина слышал наш с Соней разговор. Но что имел в виду каскадер, так и осталась загадкой. Соню я ждала недолго. За что я ее люблю, она может очень оперативно действовать. Воспользовавшись ситуацией своим липовым обмороком, она в числе первых забрала багаж в зоне выдачи, нашла добровольных помощников, которые помогли ей отнести чемоданы до такси. «Лана, ты здесь?» Ворвавшись в туалет, прокричала она. «Естественно, здесь. Где мне еще находиться? Но я-то в туалете не одна». От этого шумного вторжения дамы вскочили с насестов, послышалось недовольное ворчание. «А где мне еще быть?» Выходя из кабинки, посмотрела на нее недовольно. Включив кран, вымыла руки. Просушить мне их Соня не дала. «Давай быстрее, нас такси ждет». Не обращая на мои действия внимания, Подружка схватила за руку и потащила меня к выходу. «Подожди, не спеши». Уже покинув дамскую комнату, упиралась я ногами у двери, не позволяя себя утащить к выходу. «Ты забыла, что нас там ждёт Тимур?» Опомнившись, она принялась оглядываться, словно могла его узнать в толпе. Указывать на её странность не стало. Времени и так немного, чтобы сейчас объясняться. Вот так, прячась за колоннами... За толпой пассажиров или встречающих мы двигались к выходу. В последний момент мне удалось глазами выловить внушительную фигуру у самого выхода. Резко запрыгнув за колонну, притаилась, словно вор. Сердце бешено грохотало в голове. Не заметил. «Ты чего?» — развернувшись, громко спросила Соня. «Там Тимур!» — произнесла спокойно, хотя тело покрылось испариной. «Где?» — испуганно спросила Соня, разглядывая толпу. На входе, возле дверей стоит, мужчина в синей рубашке и тёмных джинсах. Такой высокий, широкоплечий с крутой стрижкой смотрит на всех надменно? Растягивая слова, словно мурлыча, Соня, не стесняясь, пялилась на мой ночной кошмар. «Да, это он». Голос прозвучал раздражённо, я даже удивилась этому. Но подруга вроде ничего не заметила. «Лана, ты мне скажи, у тебя с головой всё в порядке?» «Как можно отказываться от такого экземпляра?» Удивлённо она взглянула на меня и вернулась к рассматриванию Тимура. «Это же вымирающий вид. За них бои гладиаторские стоит устраивать, а ты добровольно отказываешься». «Соня, хочешь — забирай», — резко проговорила я. Огорчать ей не хотелось, но Тимур, если обратит внимание на её смазливую мордочку, бросит сразу, как только получит своё. Развернувшись ко мне лицом, Она молча покрутила пальцем у виска. «Жених подруги? Табу. Не забыла?» «Соня, давай отсюда выбираться», — устало произнесла я, пытаясь унять свое сердцебиение. Вроде и готовилась с ним столкнуться, но оказалась не готова к тем чувствам, что испытываю сейчас. смятение удивление и какой-то внутренний восторг, что ли, от встречи. Словно не было этих пяти лет, а я все та же девочка, смотрящая влюбленными глазами на своего кумира. «Быстро возьми себя в руки и прекрати выдумывать», — отдала себе мысленный приказ. «Он тебя, по-моему, высматривает. Ладно, стой здесь, аккуратно выглядывай. Как только увидишь, что мне удалось его отвлечь, беги на выход, жди возле такси». Не дожидаясь ответа, Соня устремилась в сторону Тимура. «Придется ей довериться». Подождав десять секунд, Выглянула из своего укрытия и застыла, словно меня заколдовали. Хорошо, что он смотрит в другую сторону. Незримой нитью меня тянуло к нему. Это наваждение, так не бывает. Даже воздуха в легких хватать перестало. Блин, эти чувства абсолютно лишние. Тимур стал старше. Он выглядел более интересным, что ли. Почти каждая проходившая мимо девушка бросала в его сторону заинтересованный взгляд. Я уловила все изменения, произошедшие с ним. Изменил прическу, раздался в плечах. Руки стали мощнее, но все так же на теле ни капли лишнего веса. Лицо более жесткое, более волевое. От него даже на расстоянии веяло силой и уверенностью. Словно почувствовав, что за ним наблюдают, он резко обернулся. «Спрятаться я бы не успела. Спасибо, Соня». Она вовремя, в буквальном смысле слова, свалилась на Тимура немного перестаралась, падение выглядело до невозможности неуклюжим. Если бы не хорошая реакция Тимура, грохнулась бы Соня прямо на каменный пол. Пока Соня притворялась полуобморочной, еле держалась на ногах, вынуждая мужчину себя поддерживать, я буквально сиганула, что есть мочи к выходу, замечая краешком зрения, что Тимур помогает ей добраться до кресла. Оказавшись на улице, набрала полные легкие воздуха и неспешно выдохнула. Пронесло. Пробежав еще немного, остановилась, но так, чтобы меня не было видно из здания сквозь стеклянные двери. «Девушка, такси?» «Такси!» — раздавалась с нескольких сторон. Прибывшие пассажиры суетливо укладывали чемоданы в багажник. Кто-то спешил на свой рейс, толкая меня то в одну сторону, то в другую. Правое плечо уже ныло под тяжестью сумки. Перевесив на левое плечо, помассировала болевший участок тела. такси девушка Совсем рядом возник водитель, пригласительным жестом обоих рук, указывая на свой автомобиль. «Спасибо, не надо!» Улыбнулась натянута и тут же отвернулась. «Не хочу слушать уговоры и что-то объяснять. Пока все идет удачно». Не спуская глаз с дверей, высматривала хрупкую фигурку, которая буквально через минуту устремилась в моем направлении. «Он пошел мне принести воды, а я убежала», — сквозь сбитое дыхание произнесла Соня. «Уф». Наклонившись, она уперлась руками в колени, пытаясь отдышаться. «Где наше такси?» Не дав ей времени для отдыха, подхватила подругу под руки и устремилась в том направлении, куда указала пальцем Соня. Покидая аэропорт, радовались, как две мыши, сбежавшие от кота. «Приедешь ко мне завтра?» «Конечно. Посмотрю, как живут олигархи». Толкнула она меня плечом, показывая, что шутит Но я все равно поспешила оправдаться. «Мы не олигархи, не выдумывай». В ответ получила очередную насмешливую моську. «Отец тебя дома ждёт?» «Нет, он в это время на работе. Даже за мной не приехал. Мог хотя бы шофёра отправить. Так нет, Тимура попросил. И на что он, интересно, надеялся? Что мы упадём друг другу в объятия? Я думаю, он надеялся, что, увидев тебя во всей красе, Тимур влюбится и с радостью побежит в ЗАГС. Это вряд ли», — натянута улыбнулась. «Папа его лучше меня знает». Заставить Тимура жениться у него получилось, а вот влюбиться нет. Тимур не поступит со своей гордостью, не растает перед девчонкой, испортившей ему жизнь. Да и сегодня мне далеко до красавицы. Стянув кепку с головы, встряхнула волосы, которые влажными неряшливыми прядями упали на плечи. «Телефон включила?» «Нет». «Приеду домой, включу. Скажу, что зарядка села». «Смелая ты», — задумчиво произнесла Соня. "Это о чём?" удивлённо воззрелась на неё. "Я бы с таким, как твой Тимур, побоялась играть". Он на меня страху успел нагнать двумя короткими фразами. Передёрнула она плечами, что-то вспоминая. "Расскажи", нетерпеливо произнесла. Не только любопытство испытывала в этот момент, но и какое-то тревожное чувство. "Я же на него не специально свалилась", удивила меня Соня своим заявлением. Думала ему сказать, что ты его ждёшь у стойки регистрации но так спешила, что зацепилась ногой обо что-то и полетела прямо в его объятие. Не знаю, что он там подумал, может, что я его ограбить хочу или решила таким образом познакомиться, но его взгляд... Я чуть молиться не начала. Потом, наверное, признав во мне обморочную пассажирку, спросил, «Вам опять плохо?» Передразнивала она его тон так правдоподобно, что я улыбнулась. Надо было слушаться врачей, а не геройствовать. — раздраженно произнес он, поддерживая меня за талию и ведя к стулу. Я чуть и правда в обморок не грохнулась. Что ему там чесало, от страха не помню. А потом так властно и жестко. «Сидите здесь, я вам воды принесу». Он словно меня к этому стулу приморозил. Откуда я только набралась смелости не послушать его и сбежать? Помотала она головой, округляя глаза, в которых плескались смешинки. соня Ты молодец, настоящий друг и герой. Вроде хохотали, но на душе у меня было неспокойно.